уже выходя во двор спрашивай эрлиха а как так вышло что епископ назвал колдуна по имени так и мы уже успели допросить второго пленника пожимает плечами тот и что же он сказал интересного колдун вывел их на верхушку башни и приказал разломать стенку а потом неожиданно показал на него И крикнул двоим другим, «Убейте его!» Оттого пленник-то и не питал к нему никакого почтения, И не стал ничего от нас скрывать. Он и сам был настроен свернуть ему шею. Так что если бы вагерт не парализовал его каким-то образом, То ему могло здорово прилететь. «Понятно». Стало быть, на горца его колдовство подействовало. Да, надо будет раздать оставшиеся кольца. Пусть работают. А на следующий день меня огорошили сообщением, что к венчанию уже все готово. Монашки увели от меня мирну, заявив, что теперь я увижу ее только в церкви. Неделю ее будут держать где-то в другом месте, мол, так положено. Нечего и говорить, что эти дни тянулись для меня медленно. Стараясь убить время, я мотался по всему замку, проверяя его готовность к отражению неожиданной атаки. Стараниями барона, который тоже спал теперь только урывками, к нам подошло еще около сотни солдат. Немалую роль в том, что к нам стали приходить люди, сыграли и рассказы капитанских пехотинцев. Своё обещание их отблагодарить я исполнил, благо денег хватало, и результат сказался очень быстро. Из близлежащих деревень к нам потянулись отставные солдаты, которые там проживали. Мужики это были крепкие, меч держать умели, да и за плечами у них было не по одному году службы, так что призывы барона упали на подготовленную почву. Глядя на тренирующихся около замка пехотинцев, я потихоньку начинал проникаться уверенностью в том, что теперь мы можем обломать рога очередному нахалу уже гораздо более качественно, нежели раньше. Хотя, откровенно говоря, было понятно, что выстоять против объединенных, не дай-то бог, сил готцев и молчащих, «Шансов, мягко говоря, нет. Набег на замок мы отобьем, тут сомнений не было никаких. Но вот отстоять города — это вряд ли. Таких укреплений, как в замке, там не было, и оборонять их было бы затруднительно. Да и чего там, совсем нереально. Войн в данной местности не было уже более ста лет. Никто не нападал на местных жителей, Вот и стены городские куда-то делись. А может быть, их и вовсе не строили. Мелкие дворянские усобицы, которые случались в стране время от времени, города и деревни не затрагивали. Все понимали, что такие места лучше захватывать целыми, нежели выжигать дотла. Нет, такая практика здесь тоже имела место быть. И выжигали, и разоряли, и все было. Но стараниями отцов церкви такие действия против невоюющего населения постепенно стали признавать ну, излишними, что ли. Во всяком случае, свое рвение на этой почве воюющее дворянство несколько поумерило, что не замедлило сказаться на росте городов. Что до деревень, так там особых изменений, на мой взгляд, конечно, не произошло. А вот города подросли изрядно. Стоило только посидеть денек за перелистыванием отчетов замкового управляющего, как это стало совершенно очевидно. Да, есть над чем подумать, потом, когда этот весь бардак закончится. Кстати, чтение отчетов натолкнуло меня на еще одну мысль. Отловив барона, Знакомлю его со своими соображениями. — лэн ополчение пришло только из одного города, ведь так? — Да, милорд. — Прочие мне пока не присягнули. — Нет, милорд, уже прибыло несколько делегаций. С вашего позволения их присягу принял епископ Гройнен. — Молодец, старик, не ожидал от него. Он сказал, что у вас и так достаточно дел, чтобы встречать каждую делегацию. Да и в глазах горожан это выглядело очень внушительно. Надо отдать должное епископу. Церемонию он сумел обставить должным образом. Это произвело на делегатов сильное впечатление. — Ага, а солдат они нам не прислали. не совсем так милорд от вашего имени я потребовал от них усилить гарнизоны башен и как вчера прибыл посыльный, привез отчет ну и что там написано всего у нас в проходах стоят семь башен, закрывающих три прохода там несут службу 200 моих солдат по состоянию на вчерашний день, Их гарнизоны утроились. Города прислали людей и обеспечивали подвоз продовольствия. — Лен, вы говорите семь башен. Их же меньше было. Или я что-то путаю? — Нет, милорд. Просто в мирное время не было необходимости занимать все башни. Они стояли пустыми и их просто поддерживали в должном состоянии. Гарнизонов в них не было, вполне хватало и тех укреплений, что были заняты моими солдатами, но в случае войны этого было недостаточно. Сейчас положение улучшилось. «Как долго они смогут выстоять против горцев?» «Трудно сказать, милорд. Сразу их не возьмут, это точно. Осадных машин у противника нет». Так что штурм будет трудным и кровополирительным. Неделю башни простоя, точно. А за это время потери образумят самые отчаянные головы. А если не образумят, тогда нам будет плохо. Со стороны наша кавалькада выглядит очень внушительно. Управляющий замком... Последние дни валился с ног, но успел к сроку организовать должный внешний вид. Я и сам, выйдя сегодня во двор, аж присвистнул. Вычищенные лошади были украшены какими-то... даже слово сложно подобрать. В общем, украшены. Всадники тоже нарядились в красивой одежды, и даже латники конвоя выглядели сегодня по-праздничному. — Впечатляло, нет слов. Глядя на себя в зеркало, тоже как-то с трудом верилось, что это моя невыспавшаяся морда торчит из таких шикарных одежек. — Взялся за гуш, терпи! Город тоже очень близко к сердцу принял сегодняшнее торжество. Улица, по которой мы ехали, имела праздничный вид. Украшенные цветами дома, чисто выметенная дорога и толпы довольных горожан внушает. С трудом верилось, что все это было в нашу смирной честь. Нет, вот она-то такое уважение, несомненно, заслужила, хотя бы уже и тем, что терпит уже столько времени мой несносный характер и безбашенные выходки. Ну вот скажите на милость, какая нужда в том, чтобы самолично ловить того трактирного соглядатая? Что, Лексли не справился бы сам? Справился. И из засады ушел тихо. Чай тоже далеко не мальчик. А уж сколько бы нервов я своим соратникам сберег. Да, пороть меня некому. А вот и моя сероглазка. Ее процессия выходит из боковой улицы. Мы встречаемся только на площади перед собором. Надо сказать, что вот ее-то кортеж выглядит гораздо более ярким и праздничным, нежели наш. Да и то, по правде сказать, девушки в красивых, пусть даже частично монашеских одеяниях, Выглядят куда более привлекательно, чем здоровенные бородатые латники. Среди окружения сероглазки они тоже есть, но совершенно теряются на общем фоне. Так уж получилось, что в оформлении этого кортежа превалирует белый цвет и яркие краски. Глядя на него, хочется улыбаться. «Да мы выглядим более строго и внушительно». И улыбок точно не вызываем. Почтение — это да. Навеваем всем своим видом. Не знаю, наверное, так тут и положено. Невеликий я спец по этой части».